Глава восьмая «Вот твои деньги», — передал мне главный по грузам бумажки, которые я заработал. «Твои успехи, конечно, впечатляют. Ты не думал заняться чем-то поинтереснее, чем таскание грязных мешков и тяжёлых ящиков?» «Например, податься к братве?» — усмехнулся я глядя на него своим ироничным взглядом. «Нет, спасибо». «Почему же сразу, братва?» подошёл он ко мне поближе, даже не понимая, насколько близок сейчас к своей смерти. Слышала о баре безобразная Эльза?» «Хм, вообще-то о таком не слышал, но не будем подавать виду, что я прям очень сильно неместный». «Там, где пиво ослиной мочой разбавляют?» решил попробовать угадать. Ведь во всех гадюшниках пиво одинаковое. хе хе в самую точку!» — весело рассмеялся он. «Так вот, там по пятницам в подвале проводят бои без правил. Победитель может заработать много и сразу». Доложились. Меня уже как уличного бойца вербуют. Вот куда, мать его, катится этот мир? Ещё бы пригласили в дворники. Не интересует отрицательно покачал головой. «Уверен?» — ещё одна попытка. «Уверен?» «Ну и ладно. Наше дело — предложить, ваше дело — отказаться. Тогда бывай и приходи сегодня днём. У нас там прибудут сразу три состава, и в них полно вагонов». «Эм...» Я подвис на секундочку, не понимая, что происходит. Ведь очень не люблю чего-то не понимать. Этот мужик в один момент потерял ко мне всякий интерес и даже, кажется, обрадовался, что я отказался. Сейчас стоит и курит в сторонке, и что-то отмечает в своём блокноте. «Что это было?» — не удержался я, чтобы не уточнить. «Ты про бои?» «Про них?» — ещё один кивок. «Да это такое!» — отмахнулся он. «Пришло распоряжение от главного, чтобы я всем подходящим личностям это предлагал».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 На этом наш диалог закончился, и я пошёл на выход, раздумывая над тем, что услышал. Выходит, что это место ещё хуже, чем я думал. Здесь вообще нет толком никаких правил. И в такие районы даже не думает заезжать полиция или прочие службы, отвечающие за безопасность. Помимо всего, княжество плотно облюбовало братва, которая своего не упустит и не отдаст.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 Затем снова сошёлся, а камни и земля вернулись на своё прежнее место. Теперь просто там есть небольшая подземная пещерка, которая уж точно не обвалится, ведь хранит она мою прибыль. Но её остаётся ещё забрать, а потому я сейчас направляюсь домой, где немедленно и займусь этим делом. По дороге домой зашёл в круглосуточный магазин,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 Но даже так я вижу, насколько много там ещё проблем. Такое ощущение, что где-то здесь прорыв в другой мир — крысиный. Такими темпами моему голему понадобится немного времени, пока крысы поймут, кто их заказал, а затем соберутся и зайдут ко мне в гости за вендеттой. Все тушки я прикопал на глубине. Они мне не нужны, я же не некромант. А сам принялся за рытьё туннеля. Его я делал добротным, такой не обвалится от воздействия сверху, и идти по нему удобно. А ещё спрессовал каменные рельсы, по которым будет ездить такая же тележка. Не в руках же мне всё добро перетаскивать. Местами приходилось задерживаться дольше, чем того хотелось, ведь земля была слишком каменистой. Иногда приходилось уходить в сторону, чтобы обойти коммуникации. Конечно, можно и напрямик но если какую-нибудь трубу прорвёт и её начнут ремонтировать, то смой мой сразу найдут. А теперь здесь такие крепкие каменные стенки, что, боюсь, даже перфоратор им не поможет, чтобы продолбить хоть немного в сторону. Работал до самого утра, но проделанной работой остался доволен. Я смог таки добраться до депо, и мне осталась всего лишь самая малость, а точнее, Вырыть здесь несколько разных помещений и укрепить их до такой степени, чтобы не случился обвал. Дальше хотел было отправиться спать, но куда мне до сна? Нужно работать. Только сегодня решил сменить свой вид деятельности. Ещё из прошлой жизни знал один способ, который назывался «продажа трофеев». Всегда, в любом мире он работал. А потому поднялся наверх, снова перекусил, и, не забыв принять душ, собрал всю нужную мне добычу, которая досталась от неудавшихся рекетиров и грабителей, и с ней отправился в один райончик, где, как мне известно из сети, есть скупки всякого нечестно приобретённого. Удивительно, что они вот так в открытую работают. В нормальных районах промышляют парни, а затем бегут в трущобы, и здесь дают без всякой опаски. У меня были неплохие ножи, телефоны, часы и украшения. Снова мелькнула мысль переплавить сразу все украшения, но тогда их цена сильно упадёт. Решил попробовать продать всё вместе. Взял я только то, чьей ценности был уверен. А так у меня ещё два мешка всякого добра, которые я закинул на плечи и пошёл. Последняя группа людей, которая взломала замок от сарая, очень пожалела об этом но принесла немало всякого добра. Интересно, сколько мне дадут за шесть наборов отмычек? Магазин по скупке краденого, а он так и назывался, я нашёл быстро. Ладно, может, он не прямо так назывался, но на витрине висела гордая табличка, на которой было написано «Покупаем абсолютно всё быстро и за наличку». Насколько же здесь люди не пуганы законом?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 «Проходи давай, гостем будешь, выкладывай свой товар!» Я вздохнул и подошёл ближе. «Здравствуйте. У меня вот, что есть вам предложить». Я стал выкладывать из рюкзака всё, что у меня было. При этом я не забыл про себя попенять на судьбу злодейку. Ведь подумать только, в который раз архитектор носит свои вещи в рюкзаке. Орден пространства, наверное, ржал бы с меня очень долго».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 А все потому, что он сам так захотел. Не хотел наживаться на этом изобретении, а хотел помочь людям. А я ему помогал наводнить королевство и даже миры этим самым дыханием смерти. Как показала статистика, его любили женщины, которые боялись за свою свободу. Но оно было не вечным. Всего года два действовало. А потом покупалось целыми деревнями. И давали детям чтобы тех, в случае чего, не забрали в рабство. «Ты какой-то странный паре, хмыкнул мужик, увидев, что я завис. «Согласен», — улыбнулся я, мотнув головой. «Задумался просто. Интересный у вас магазин». «А то», — обрадовался он по хвале, — «ещё мой батя им владел, а теперь я после его смерти». «Ваш сын», — перебил я его. «Мой сын?» — удивился он. «Да ну, Эрик, этот дятел. Вот уж не думаю». «Снесут его к чертям после моей смерти. Ну ладно, давай ближе к делу. Это всё, что ты имеешь». «Ага», — быстро кивок головой. «Не густо, ну и немало. А вот это кольцо я узнаю», — прищурился он, глядя на меня внимательным взглядом. «Кажется, им владел». «На понт некрасиво брать. Я его с собой привёз». Сразу остановил я его. «Эх, не получилось». Наигранно расстроился мужчина. Ты не обижайся, просто скучно тут. Вот решил повеселиться». Не знаю, правда ли его слова на самом деле, но это было неважно. А что важно, так это то, что я просканировал уже всю его лавку. Нахрена ему под землёй подземный склад с двумя отдельными заездами. Кстати, у него тут, насколько я погляжу, хранится много всяких предметов искусства, а не только мусор.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 «И за ними приходят». «Приходят?» — не понял я, о чём он. Но на это он мне уже не ответил, полагая, что он явно не про тех, которые сейчас лежат на глубине 10 метров у меня под подвалом. Дальше я зашёл в обычный продуктовый, где снова затарился под завязку дешёвой, но сытной едой, и свернул на площадь, где были рассыпаны разные заведения и лавки, а еще там стояла статуя какому-то императору. Площадь не выглядела слишком презентабельно. Я бы даже сказал наоборот, Бога. Кто чем хотел, тем здесь и страдал. Свежая скумбрия! кричала женщина-продавец с ароматными баулами. Ее я обошел по широкому кругу и пошел дальше. Какие же здесь убогие постройки! Эта площадь была старой, но как паршиво все построено. Как можно возводить здание, которое спустя всего четыре сотни лет уже обшарпанное? И в некоторых местах отваливаются куски камней. Это же, мать его, площадь столицы княжества. Здесь собираются люди для праздников. Конечно, площадь не главная, но всё же... Эх, нет на вас ордена архитекторов. Мы бы здесь такого настроили. Впрочем, звучит как бизнес-план. Могу выкупить со временем какой-нибудь пустырь и начать там строительство. Построить небольшой городок, в котором замутить свои чудеса света. И тогда сюда начнут съезжаться люди со всей империи, чтобы увидеть их. Чего только стоит посмотреть на подземные источники Галахада. Да, у нас даже императоры становились в очередь, чтобы туда попасть. Источник в моём родном мире реально был чудом в котором обычный человек, даже сам того не зная, мог оказаться в одной купели с императором, тёмным архимагом в розыске и даже самим охотником. Для сильных и известных личностей выдавались специальные амулеты сокрытия личности, а вход был сугубо по записям, и записаться мог любой человек. Правда, были проблемы, когда люди пытались угрозами подвинуть своё место, и угрожали они, само собой, не нам. Приходилось иногда вмешиваться. А тюрем у нас было много. Наверное, даже больше, чем хотелось, зато какие. Помню случай, когда тёмное божество было запечатано в Радамандуре, а затем сошло там с ума. А всё почему? Потому что до планирования и чертежей допустили Полину. Не зря у неё было прозвище «Безумное». Полина, как бы это мягче сказать, умела удивлять. Тюрьма была настолько известной, что Орден Охотников заключил с нами сделку. Мы закрывали там их собратьев по их же просьбе, ведь должны были там выдержать от месяца и до года. Правда, год казался для всех фантастикой, но один смог. Сандр. До сих пор, как вспоминаю про этого... М -м -м, человека ли? Так мурашки по коже пробегают. Он выжил там, где даже божества теряли разум. Охотники таким образом проходили свои испытания для закалки разума и духа. Даже месяц, проведённый там, был сродни подвигу, а Сандр просидел год и сказал, выходя на своих двоих, что это было «скучновато!» «Скучновато, мать его!» И сущностей там теперь меньше стало. Но Полина была в восторге и, кажется, даже влюбилась в него после этого. Бедная, тысячелетняя, сумасшедшая дура! Эй!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 Споткнулся чисто случайно. Подумаешь, одна плита прогнулась под его весом. Но я не был отморозком, и в момент его падения размягчил плиты, и он упал лицом в неё, словно в пух. Мелкий, конечно, удивился, и теперь пытается понять, что случилось. Ощупывает все плиты и не может врубиться. А затем случилось то, чего я совсем не ожидал. «Ура! Я одарённый! У меня дар пластилина!» Весело запрыгал он на месте, позабыв про меня, и убежал. Блин. Кажется, его ждёт разочарование в жизни. Я пожал плечами и пошёл дальше. В первую очередь меня интересовали разные палатки-лавки, в которых продавалось всё, что угодно, начиная от еды и заканчивая стариной. Вот старина меня всегда интересовала, ведь оформление тоже часть моей работы. Попутно купив себе новую серую симку, записанную на какого-то бомжа вместо заблокированной, я подошёл к неприметному с виду детку и стал перебирать, что у него там лежало. Если что-то он не понимал, то тут же спрашивал. А вещей у него было много и по нормальным ценам. Самое дорогое, что увидел, — это картина за целых 2000, аккуратно упакованная в защитную плёнку, и, по его словам, Ей больше шести сотен лет. Были и простые вещи, которым едва полтинник стукнул, но они меня мало интересовали. Примерно целый час я здесь провозился, прежде чем нашёл то, что мне нужно. «Вот это почём?» — спрашиваю его и протягиваю ему несколько сломанных сатуэток. «Эти?» — зачем-то переспросил он меня. «За сотни забирай!» — прикинул он на глаз сцену. Я видел, как он пытается скрыть свою радость. «По факту я пришёл и покупаю мусор, который никому не нужен». 50! покачал головой. 70! не хотел он сильно прогибаться. Но и я дураком не был, а потому согласился. Была мысль сторговаться до сорока, но наш торг уже привлёк лишнее внимание. И тут может сработать одно правило. То, что стало нужно одному, заинтересует и других. «А я, как говорил, дураком не был» и уже спрятал в свой рюкзак эти обломки разных статуэток из нефрита. Уходя оттуда, у меня слегка дрожали руки. А как иначе, если мне досталась такая конфетка? Я даже не стал дожидаться, пока приду домой. Зашёл в подворотню какого-то музея и присел на ступеньки запасного выхода. Там в углу спал какой-то бездомный, но он мне мешать не будет. Дальше достаю обломки и улыбаюсь ещё раз. Нефрит. Чудесный камень, о свойствах которого знают только в Китае, и потому пытаются его здесь скупать. Но империя и Китай в натянутых отношениях, а потому любая торговля с ними запрещена. Так вот, нефрит притягивает энергию, где бы ни стоял. Это отличный камень, которым можно очистить помещение от магических возмущений. А ещё в него ничего толком не залить без специальных рун и специальных знаний. А вот забрать... Забрать можно, если знать как. При этом он практически не имеет ограничений по количеству энергии, которые можно поглотить. Первый обломок грудастой женщины без ног и одной руки попадает ко мне в руки, и я, закрывая глаза, начинаю концентрироваться и изучать ее. Отлично! Сколько энергии! едва не выкрикнул я. Дальше подбираю к этому нефриту свою связку заклинаний и взаимодействий и. Камень начинает превращаться в пыль прямо в моих руках. Эту самую пыль я не выбросил, а высыпал в заранее приготовленную маленькую баночку, похожую на пробирку. Я её купил сегодня, сразу же после деда. Там был чай, который вы пришлось высыпать. Она тоже пойдёт в дело. И уже очень скоро. Даже, возможно, быстрее, чем мне хотелось. Ведь на этой площади я чувствовал тени, а с ними я в этом мире ещё не сталкивался. Дальше я проделал такую операцию с каждой поломанной статуэткой и понял, что переборщил. Мои ноги так дрожали, что я не мог подняться с места. Пришлось сидеть и успокаивать их. «Смотри, кто-то перебухал!» — зашли в подворотню два тела. сейчас под чем-то?» — улыбнулся его товарищ. «Трусит, как портовую девку».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 Не видел проблемы в этом лысый мужик в шлёпанцах. Вообще комичные ребята. Один одет, словно сейчас зима, во всё тёплое, а второй — в шлёпках и грязной футболке. Полагаю, вот они, истинные жители трущоб. — Да ладно, черты языка ты, поговорил, — хлопнул его по плечу товарищ. — Нам вначале давай проверим, что у него есть. Я вздохнул, но было больно даже такие движения телом производить. Вот я, дурень. Мог бы сперва до дома дойти. Но слишком велико было искушение. Тело сейчас ощущало такой адреналиновый всплеск, что нужно как минимум час, чтобы всё усвоилось. «Хуй!» — скрикнула девица, которая решила зачем-то сюда зайти. Но увидела эти две рожи и меня в трясучке. Девушка так быстро убежала, что даже не скажешь, мол, она на каблуках. цук цок -цук, цук «Эх, а вот и я бы у нас копили!» «Ага», — вздохнул Лысый. «Ладно, проверяй его, а я нам пока проход освобожу». Теперь стало всё понятно. Они собираются меня доставить куда нужно через канализацию. «Какого хрена?» — послышался возмущённый крик. «Вчера же ещё было всё нормально». Лысый пытался понять, что случилось, а там всего лишь больше нет спуска. Я его замуровал, пока он к нему подходил. «Моя сила со мной...» и никто не отменял. Убить их я могу легко и без проблем. На самом деле, я сидел и искал возможности, как это сделать без неприятностей в будущем. Ладно, зачем я вообще это делаю? Наверное, энергия помутнила моё сознание и затупила думалку. «Достали вы меня!» — прохрипел я и стал распространять свою энергию вокруг. Первым делом со стены выпал кирпич, на котором висела камера, и та падает на землю. Хоть она и сломалась вроде, но я не специалист, а потому отправляю её под землю. Дальше слышны два слитных крика и падение. Это бедолаги провалились под землю. Затем закрываем воронки и... Сука! Не достаю до дна, чтобы их там замуровать. Внизу грёбаные катакомбы. Видеть вижу, а дотянуться туда не могу. Кажется, я облажался и оставил свидетелей. Всё-таки нужно было больше думать и как минимум подпустить их на расстояние вытянутой руки. Хотя можно было ещё здесь убить, а затем вниз спустить. Дикая энергия из нефрита — это вам не шутки. Но я пошёл на этот шаг. Хоть и не думал, что будет настолько сильный откат. Ведь мой источник сейчас в том состоянии, когда он жаждет роста. Ладно, как только очухаюсь, попробую догнать и добить их.